Глава пятая. Метод Стаса по выделению растительных алкалоидов из органов человека и животных. Поздним вечером 21 ноября 1850 года пастора общины Бури, что расположено между бельгийскими городами Монс и Турне, посетили три девушки и молодой человек. Это были кучер Жиль, горничная Эмеранс-Брикурт, и две няни, Жустин Тибо и Вирджини Шавальер. Все они работали в близлежащем замке Битримом. Замученные угрызением совести, они решили обратиться к пастору за советом. Накануне 20 ноября вечером в огражденном от мира каменными стенами и рвами замке произошли события, которые заставили их содрогнуться. То, что сообщила Эмиранс Брикурт, говоря от имени всех, было достаточно странным, странным даже для замка Битримон, который уже давно имел худую славу у населения Энни-Гю. Многие в округе верили в рассказ, будто 30-летний хозяин замка, граф и политвизар де Бокарме, в детстве был вскормлен львицей и с молоком львицев сосал в себя всю злость своей жестокой кормилицей. Бок-Арме был сыном голландского наместника Наяви и его жены-бельгийки. После прибытия в Старый Свет он заинтересовался естественными науками, сельским хозяйством и взялся за управление замком Битримон. В 1843 году Бок-Арме женился на горожанке Лиди Фугни, предполагая, что она богата. Отец Лиди — аптекарь в Перу-Элс, имел двоих детей, Лиди и болезненного сына Густавы. Лишь после женитьбы Бокарме на Лиди выяснилось, что состояние фугни было в значительной мере переоценено. И так, теперешняя графиня получила лишь ежегодную ренту в 2000 франков, которых было слишком мало для больших запросов молодоженов. За несколько лет Битремон стал местом беспримерной хозяйственной запущенности, А вики и кутежи, орги, охоты и множество слуг привели графскую чету к огромным долгам. После смерти старого фугни ежегодная рента графини поднялась до 5000 франков, но этих денег супругам не хватало. Чтобы не потерять владение, нужно было немедленно покрыть самые срочные долги. В 1849 году такой возможности уже не было. Ситуация была столь отчаянной, что Бокарме, брал в займы даже у своих слуг. Последней надеждой граф Качаты была смерть брата Лидии, Дюстава, главного наследника угнии. Если он умрёт холостым, то наследницей его состояния станет графиня. Дюстав, перенёсший ампутацию голени, был очень болезненным. Передвигался он только на костылях, расчётный его скорый конец имел под собой почву. Но в весне 1850 года Вдруг распространился слух, что Густав собирается жениться. И действительно, выяснилось, что он купил родовой замок обедневшей дворянской семьи и помолвлен с его хозяйкой, мадemoisэль де Дюбжер. С ноября 1850 года стало точно известно, что вскоре состоится их бракосочетание. А следовательно, наступит крах всем надеждам сукрогов Бокарме на наследство Густава Фугня. В тот вечер, 21 ноября, когда пастор слушал рассказ горничной Эмиранс Брикур о невероятных ужасах, происходящих в замке, где Става в огне уже больше суток не было в живых. Он не смог гнуться, он был мёртв. С вечера 20 ноября голый труп его лежал в комнате Эмиранс с ранами на щеках и с чёрным сожжённым ртом. Эммиранс, однако, рассказывала так. Утром 20 ноября пришло известие, что в полдень в замке появится Гюстав, чтобы сообщить родственникам о предстоящей свадьбе. После этого произошло что-то странное. Графских детей покормили не в большой столовой, как обычно, а на кухне. По прибытии Гюстава графиня сама подавала на стол. С наступлением темноты Эммиранс услышала в столовой какой-то шум, как будто что-то упало на пол. Сразу же после этого раздался приглушённый голос Дистава Фугни. Ах, пардон, Эполит. Элеранс бросилась в столовую, моей на встречу выскочила графиня и закрыла перед ней дверь. Графиня побежала на кухню, и вернулась в зал с сосудами, наполненными горячей водой. Тут же она стала звать на помощь. Элеранс и кучера жили. Она объяснила: "Диставу плохо. Идите, помогите нам". Мне кажется, он умер, его хватил удар. Слуги застали Дистава лежащим на полу столовый, он был мёртв. Граф Букарме находился в состоянии наивысшего возбуждения. Вымыв свои кровоavленные руки, он приказал жилью принести из подвала винный уксус и снять одежду с умершего. Стаканами он бил в рот Дистава уксус и велел, чтобы уксусом полили также весь труп. Графиня отнесла одежду брата в кухню и бросила её в кипящую мыльную воду. Жилье заставили ещё несколько раз полить труп уксусом, и затем отнесли его в комнату домиранс на кровать. До полуночи графиня мыла пол в столовой, где умер Густав. Его кости сначала промыли, а затем сожгли. Рано утром граф появился с ножом и стал скоблить доски пола. Эта работа продолжалась до полудня. Лишь затем, обессилев от усталости, супруги улеглись спать, а слуги, собравшись с духом, отправились в бурьи. И вот они пришли и спрашивают пастора, «Ради Бога, что нам делать?» Пастору не пришлось отвечать на этот вопрос. Не успела Эмиранс закончить свой рассказ, как появился общинный писарь и сообщил, что завтра из Турне приедет следователь. Даже до турне дошли слухи, что дестаф угни умер в странной смерти. Поздним вечером 22 ноября прибыл следователь Эжебаер, три жандарма, хирурги Марузетсут и Кост, а также писарь общины Бури. Эжебаер так мало верил слухам, что оставил жандармов в Бури и отправился в замок лишь с писарем и врачами. Однако его сомнения очень скоро сменились подозрениями. Бокармэ долго не принимал следователи, и прошло много времени прежде, чем он появился. Камин в столовой был забит пеплом, в котором виднелись остатки сожжённой бумаги и книг, ту же лежали ободранные с досок пола стружки. Не охотно показарил мершиво, графиня отказалась открыть занавески, затемнявшей комнату. Следователь Зажег свет и сразу увидел раны на лице гесталов угни. Бокарме безуспешно пытался скрыть повреждения на своих руках. Следователь приказал врачам тут же вскрыть труп и установить, умер ли этот человек естественной смертью. Через два часа врачи доложили о результатах своего обследования. Мозг пострадавшего был совершенно здоров. Он был врачом. О каком-либо приступе не могло быть и речи. Рот, язык, горло и желудок умершего свидетельствовали об ожоге химическим веществом, так что врачи пришли к заключению, что Гестав Фугни скончался от едкой жидкости, залитой ему в рот. Они допускали, что могла быть применена серная кислота. Смерть наступила в результате ожога рта и пищевода, заключили они. Следователь Геннадзе Эжи Байер распорядился, чтобы все необходимые для химического исследования органы трупа были изъяты. Он сам присутствовал при изъятии языка, пищевода, желудка, кишечника, вместе с их содержимым, печени и легких. Все было уложено в сосуды, залито спиртом и запечатано. Секретарь суда и жандарм должны были тотчас доставить эти сосуды в Турне. Два других жандарма арестовали графа и графиню Бокарме. Сразу же по возвращении в Турне Эжебайер нанял карету, погрузил в нее собранный для исследования материал и поспешил в Брюссель в военную школу, где с 1840 года работал профессор химии, имя которого стало известно следователю при случайном изучении одного химического журнала. Это был Жан-Серве Стас. Это было 37 лет, когда Эжебаер поручил ему экспертизу, готовление которой принесло химику всеобщую известность. Фломандец по рождению, Стас изучал медицину и химию сначала в своём родном городе Лёбени. На чердаке дома своих родителей Стас построил маленькую лабораторию, приборы для которой он изготовлял сам. Среди них были также примитивные весы из металла, стекла и с Urguча на которых можно было отвешивать миллиграммы. Стас хранил эти весы до самого конца своей долгой жизни как талисман. В той чердачной лаборатории он стал первооткрывателем флорсицина. Это достижение побудило великого шведского химика Берцелиуса сделать такое заявление. «Химик, дебитирующий такой работой, заслуживает внимания». В 1835 году Стас, подобно многим своим современникам, отправился в Париж к таким ученым, как Гей-Люссак, Араго, Дюма и Орфилла. Он заинтересовался Дюма, и именно ему, не имеющий средств Стас, должен быть благодарен за то, что почти четыре года он имел возможность работать в лабораториях, где познал чудесный мир химии. Здесь он осмелился с поправить Герцелиуса, неправильно определившего в начале атомный вес углерода. Стас, с ранних лет болезненный молодой человек, нервозный и впечатлительный, совсем подорвал своё здоровье в Париже. Заболевания желудка, видимо, результат недоедания и нерегулярного питания, мучило его до последних дней жизни. Но когда в 1840 году с помощью Дюма вернулся в Брюссель профессором химии, то вряд ли другой бельгийский химик тех дней владел такими знаниями, как он. Лаборатория военной школы бельгийской столицы была недостаточно оборудована, и немецкий химик Либих добивался, чтобы Стаса пригласили в Германию. Однако Стас остался верен своей родине и во второй раз оборудовал частную лабораторию сначала на улице Дешан-Ин-Иксель, Затем переехал в Сен-Жиль на улицу Де-Жон-Кур в маленький домик, представлявший собой сплошную лабораторию. Здесь он прожил скромную жизнь до самой смерти в 1891 году. В тот день, когда Эжебаер прибыл в Брюссель, Стас работал еще на улице Де-Шан. Здесь с декабря 1850 года по февраль 1851 года Он сделал второе эпохальное открытие в этой психологии. Разработал метод доказательства наличия растительных ядов, алкалоидов в самом теле пострадавшего. Когда Стас получил необходимые материалы для производства анализов по делу убийства Густава Фугни, никто не подозревал, что убийство совершено при помощи растительного алкалоида. Даже Байер предупредил Стаса, что убийство могло быть совершено при помощи серной кислоты. Разъедающие яды к тому времени были достаточно хорошо изучены, и Стас без труда установил, что об отравлении серной кислотой здесь не может быть и речи. Как и большинство его коллег-современников, из-за отсутствия других методов определения химикалиев Стас много раз перепробовал их на запах и вкус. Если положиться на обоняние, то он мог предположить наличие только уксусной кислоты. Узнав об этом предположении Стаса, эжибаер сообщил ему, что труп обмывали и поливали винным уксусом. Когда исследователь заподозрил, что большое количество уксуса должно было замаскировать признаки действия какого-то другого яда, и всё же он начал с того, что пытался обнаружить во рту и в органах пищеварения трупа уксусную кислоту. Подозрение, которое у него возникло, заставило его действовать чрезвычайно осторожно. Он слишком часто убеждался, что яды легко разлагаются под действием тепла и воздуха, прежде чем их удается обнаружить. Чтобы не утратить и случайно не разрушить все имеющиеся вещества, он осуществил трупы все выпаривания и фильтрования в основном в сложных закрытых аппаратах. Содержимое желудка, кишечника и мочевого пузыря, переданное ему в смешанном со спиртом состоянии, состояло из черно-серой кислой кашицы. Одну половину Стас отложил для возможных последующих экспериментов, а другую смешал с водой который использовал для промывания желудочно-кишечного тракта несколько раз. Профильтровал раствор, подогрел и дистиллировал его. Таким образом он получил красновато-коричневую жидкость, которую разделил на несколько проб. С одной из них выпарил до состояния сиропа, при этом образовался уксусный запах. Подмешав в две другие пробы едкое калий, счаст получил жидкость, которая имела запах, напоминающий запах мышиной мочи. Но этот запах был знаком многим химикам, когда они занимались каниином, ядовитым алкалоидом цикуты. Подозрение Стаса, что уксусная кислота послужила лишь маскировкой убийства при помощи более таинственного яда, получило первое подтверждение. Как быть, если гиста фугник убит с помощью растительного яда? Как быть, если в трупе один из тех ядов, который еще никогда не удавалось обнаружить в мертвом теле, не удавалось обнаружить даже в содержимом кишечника, смешанном с живой материей? Как быть, если случай навел его на след алкалоиды? С этого момента Стас ни днем, ни ночью не покидал своей лаборатории и наблюдал за своими пациентами, и тортами, пробирками, реактивами. Следующую пробу он разбавил большим количеством спирта, профильтровал, слил, добавил воды, снова профильтровал и дал фильтрату испариться, пока раствор не превратился в клейкую массу. Эту массу Монс Михайлов раствором едкого калия. И вдруг снова появился тот особый, ни с чем не сравнимый быстропроходящий запах. На этот раз однака, запах был более резким, устойчивым и наркотическим. Были известны только два так называемых растительных алкалоида, которые можно определить по запаху: конин и никотин. Все изъечайные легиты компонент табака, 50 мг которого достаточно, чтобы убить человека за несколько минут. А запах, который уловил Стас, разве он Не напоминает запах никотина? Итак, не ни никотин ли это? Не отравлен ли густа фугни никотином? Стас наполнил бутылочку полученным экстрактом и добавил в нее чистого эфира. Смешав экстракт с эфиром, дал эмульсии отстояться. Затем взял половину отделившегося эфира, который вскоре испарился. На дне чашечки осталось прозрачное эфиро горечиватое колечко с резким, вполне определённым запахом табака. Образовавшееся вещество стас попробовал на язык и почувствовал жгучий вкус табака, охвативший весь рот и ощущавшийся в течение нескольких часов. После повторных взбалтываний с чистейшим следующим веществом с эфиром, дававших всё время тот же результат, Он смешал первоначально раствор массы из желудка, кишечника и мочевого пузыря с едким калием. В этот, ставший щелочным раствор, он добавил такое же количество эфира и взбалтывал, пока не образовалась эмульсия. Но на этот раз эфир не хотел отделяться. Лишь освободив раствор от живой материи путем многократного промывания водой и спиртом, многократного фильтрования, он добился отделения эфира. Так как, по всей видимости, именно эфир абсорбировал вещество с ожгучим вкусом табака, то так повторил взбалтывание с эфиром шесть раз, чтобы наверняка получить предполагаемый алкалоид и тем самым обнаружить яд. Каждый раз путем испарения он получал масляниское вещество с типичным запахом алкалоид и вкусом никотина. Чтобы удостовериться, что получен действительно никотин, Стас испытал маслянистое вещество при помощи химических реактивов, опробованных в сравнении с никотином многими фармакологами, на чистом веществе алкалоиды. Если, например, приблизить к никотину стеклянную палочку, смоченную в соляной кислоте, то образуوري сильные белые поры. Если никотин соприкасался с азотной кислотой, то превращался в густую жёлтую массу. Стас не ограничился известными реагентами. Он смешивал чистый никотин с различными химикалиями, наблюдал появление осадков, кристаллизацию, изменения в цвете и сравнивал их с действием этих химикалиев на маслянистое вещество, полученное им из внутренних органов верстава фугней. Всё абсолютно совпадало. Лишь теперь стас наполнил маслянистым веществом реторту и подписал её: "Никатин из органов Пугиставы с угни". Реторту он отправил к Ажибаеву в турне, сопроводив её письмом, где рекомендовал следователю поинтересоваться, не имели ли граф и графиня Бокарме когда-либо дела с никотином или не приобретали ли они никотин, и просил сообщить ему о результатах расследования. Следователь Эжебайер получил посылку Стаса 30 ноября. Взяв с собой группу жандармов, он тотчас поспешил в битремон, приказал обыскать все помещения замка и приступил к новому допросу слуг. При этом садовник сказал, Геблики сообщил, что всё лето и осень 1850 года помогал графу Бокарме в изготовлении диколона. Для этой цели Бокарме приобрёл большое количество листьев табака, и обрабатывал их в аппаратах лаборатория, оборудованной в бане замка. Табак для изготовления диколона приспосил ожебоер. Да, табак Заверил его деблики много листьев ТБК. Выяснилось, что граф главным образом с 28 октября по 10 ноября изо дня в день, а иногда и по ночам работал в бане, чтобы из табачного соуса экстрагировать адиколон. 10 ноября он закрыл адиколон в шкафу столовой. На другой день из бани исчезли все аппараты и стеклянные колбы которыми он пользовался во время работы, граф должен был сам увёз всё куда-то, так как никому из слуг это не поручалось. Обыск всего замка не навёл и же баера на след каких-либо лабораторных приборов. Зато он узнал от кучера Жиля, что в феврале 1850 года Бокармы ездил в Гент к одному профессору химии. Э же баер точи с поехал в Гент, И побывал у всех проживавших здесь химиков. Наконец он нашёл некоего профессора Лопера, преподававшего в промышленной школе Демты. Лопер вспомнил, что с февраля текущего года его несколько раз навещал господин из Бури, описание внешности которого совпадало с его карме. Однако он представился как Гран, и под этим именем писал ему письма во всех письмах Беран интересовался исключительно вопросом извлечения никотина из листьев табака. Появившись впервые в феврале, Бокарме Беран объяснил Лоперу, что приехал из Америки. Проживающий там родственники Берана очень страдает от нападения индейцев, которые отравляют свои стрелы растительными ядами. Он, Беран, хочет изучить все известные растительные яды, чтобы как-нибудь помочь своим родственникам. При этом он интересовался, действительно ли растительные яды не оставляют следов в своей жертве. Когда Лопэр подтвердил это, Герам попрощался, но в том же месяце ещё раз приезжал в Гент. И вот этот раз он заявил Лопэру, что индейцы сготавливают экстракты из листьев табака, которые за несколько минут приводят к смерти. В Европе этот экстракт называется никотином. Он хотел предпринять попытку создать экстракт самостоятельно, чтобы изучить его действия. Лопер показал ему метод получения никотина и порекомендовал заказать необходимые сосуды и аппараты у медника Ванденберга и аптекаря Ван Бенкеллера в Брюсселе. Ванденберг и Ван Бенкеллер подтвердили следователю, что до ноября они отправили в Бури 120 различных химических сосудов. В мае Бокар-Мейфте три раз поехал в Гент, чтобы показать Лоперу первую полученную им пробу никотина. К декабрю Бокар-Мэ достиг уже таких успехов, что показал в Генте первые граммы чистого никотина и сообщил, что ему удалось отравить им кошек и уток. Прокаи же Баер устанавливал эти факты Стас не терял ни одной минуты даром. Он выяснил себе принцип метода, с помощью которого ему впервые удалось обнаружить растительный алкалоид в организме убитого. Одновременно он попробовал найти никотин также и в самих органах фугнит, а именно в печени, языке и гортань. Метод Стаса можно теперь, когда он уже открыт, легко объяснить. Все растительные яды, которые ведут себя как основание растворимы как в воде, так и в спирте. В противоположность этому почти все вещества человеческого организма, начиная с белка, жиров и кончая целлюлозой содержимого желудка и кишечника, не растворяются ни в воде, ни в спирте. Если смешать размельченные и превращенные в кашицу органы тела или их содержимое с большим количеством спирта, добавить кислоту, то такой спирт проникает в массу и следуемого материала, растворяет растительные яды, алкалоиды и впитывает их. К началу декабря 1850 года, когда Стас осмысливал результаты своих исследований, он ещё не мог знать, что его метод даст токсикологии возможность выделять и доказывать все основные растительные алкалоиды а позднее и другие яды, начиная с атропина, белладонны до дельфинина шпорники. Когда 2 декабря ажебаер прибыл с новыми важными известиями в Стасу, последнему как раз только что удалось обнаружить яд никотина в печени и языке Гюстава Фугни. Здесь было так много никотина, что его хватило бы для убийства многих людей то, что следователь узнал об изготовлении никотина Графом Бугарме, было подтверждением успеха Стаса. Сержант Баер переголстал Стасу одежду убитого и семь досок пола, на которые упал отравленный граф Угнит. Обследование одежды не дало результатов, потому что она была тщательно выстирана. На досках пола, без сомнения, были следы никотина. 7 декабря Стас обследовал брюки садовника Деблеки, в которых он помогал графу Букарме изготавливать так называемый адипалон. На них были пятна никотина. 8 декабря эшабоеры-гвардееры-гвардейцы наткнулись в саду на захороненные останки кошек и уток, на которых Букарме испытывал ядовитые свойства никотина. Исследование останков доказало наличие улетучивающегося алкалоида с теми признаками никотина. 27 февраля 1851 года Стас предпринял последнюю серию экспериментов. Он отравил собаку, налив ей в пасть никотин. Убив точно таким же способом другую собаку, Стас налил ей в пасть уксусную кислоту. Первый эксперимент показал, что никотин не дала жогов. Второй эксперимент дал такие же чёрные роги, как у Густава Фугни. Граф, видимо, сварил Густава на пол и держал его в то время, как графиня влила в рот брата яд. Так как Густав оказал отчаянное сопротивление, не один разбрызгали. Это обстоятельство вынудило Букарме сняти и вытереть одежду пострадавшего и использовать уксусную кислоту, чтобы скрыть видимые следы яда. После тщательных поисков эжебаеры-гвардейцы нашли наконец замурованные аппараты, которыми граф пользовался при изготовлении никотина. Когда спустя 3 месяца, 27 мая, в суде Монцы начался суд над графом и графиней Бокарме, прокурор де Мербес имел такие веские доказательства вины подсудимых, То дело их было заранее проиграно. Перед лицом имеющихся доказательств ни один из них не мог отрицать, что они отравили желудок Фугни при помощи никотина. Графиня признала, что помогала подготовить и осуществить убийство своего брата, но всю вину она свалила на мужа, жестокости и приобню которого она вынуждена была покордиться. Граф знал, что добывал никотин Но оправдываясь, утверждал, что собрал никотин в винную бутылку, чтобы взять её с собой, когда поедет в Северную Америку. Его жена перепутала бутылки и 20 ноября за обедом угостила брата не вином, а никотином. Но все эти попытки оправдаться были безуспешны. Присяжным потребовался всего один час, чтобы признать графа виновным. Есть ли графини то всё общим возмущению и удалось избежать казни, то только из-за того, что присяжные не решились подвергнуть казни даму. Вечером 19 июля 1851 года при свете факелов на эшафоте в Монси лишился головы и политвизар де Букарме. Дело Букарме кончилось, а Жан Сервестас методом обнаружения никотина обеспечил своё имя в мире химии и токсикологии.